Глава 39. Кир. Девон, июль 2018 года. Когда я останавливаюсь, здание, где пройдёт свадьба Пенны и Майлы, уже выглядит маленькой точкой вдали. Я прислоняюсь к причалу, и на лбу выступает испарина. Мне не удалось выбраться оттуда достаточно быстро. Несмотря на красоту здания... Увлеченную болтовню свадебного распорядителя о планах рассадки и расписаний, между нами возникла неловкость, которую я никогда раньше не испытывала. В разговоре чувствовалось напряжение, и Майла старалась не смотреть мне в лицо. Вернувшись к трейлеру, я на мгновение задерживаюсь на улице, чтобы впервые морально подготовиться к встрече с Зефом. Вчера вечером, когда он завалился в постель, я притворилась спящей, оттягивая неизбежное. Сегодня утром он всё ещё был в кровати, и я выскользнула незамеченной. Собравшись с духом, я толкаю дверь. «Зеф, ты тут?» Ответа нет. Вуди тоже отсутствует. Я вижу лишь открытый ноутбук Зефа на столе и наполовину выпитую чашку кофе рядом. Я испытываю облегчение. Но ненадолго. Подходя к раковине, чтобы налить стакан воды, я замечаю на экране ноутбука что-то странное. Спутниковую карту. Я подхожу ближе и рассматриваю окошко чуть выше её. В нём моё лицо. Вглядевшись внимательнее, я складываю два и два. Моё лицо и карту. И тут до меня доходит. Я понимаю, что на карте здание, в котором пройдёт свадьба Пэна и Майлы. Я нервно сглатываю, не в силах принять факт, что Зев следит за моими передвижениями. «О, ты вернулась!» Я вздрагиваю и захлопываю ноутбук. Медленно поворачиваюсь. В двери стоит Зев с хозяйственной сумкой в одной руке, а в другой держит на поводке Вуди. Мои щёки вспыхивают. «Привет», — отзываюсь я через секунду. «Куда ты ходил?» «Зашёл за молоком и ещё кое-куда. Не думал, что ты так быстро вернёшься». Я пожимаю плечами. «Пусть Пен Майл и всё доделают сами. Я неважно себя чувствую». «Да уж, наверное, после вчерашнего». Зев замечает ноутбук, и смех застывает у него в горле. Открыв ноутбук с колотящимся сердцем, я поворачиваю его экраном к Зефу. «Хотела спросить тебя насчёт этого. Ты...» Я запинаюсь, не в состоянии подобрать слова. «Ты поставил отслеживающее приложение на мой телефон». На его лице ничего не отражается, даже на миг. «Ну и что?» Поставив пакет на столешницу, Зев начинает выгружать содержимое в шкафчик. Банка фасоли, два пакета риса. «Так всегда делают. Если что-то случится, мы будем знать, где искать друг друга». Его легкомысленный тон сбивает меня с толку. «Но ты не упоминал, что отслеживаешь мой телефон. Да и я не отслеживаю твой, так что не смогу найти тебя». «До моего телефона руки не дошли». «Но я давным-давно говорил тебе, что отслеживаю твой. Наверное, ты просто не слушала, потому что речь шла о всякой технической фигне». Зев улыбается. «Но я не могу заставить себя улыбнуться в ответ. Я задумываюсь, стараясь вспомнить тот разговор. Ничего не выходит». «Ладно. Но зачем ты следил за мной сейчас?» «Я же сказала, что пойду вместе с Пеном и Майлой в здание для банкета». Вряд ли это повод начинать поиски. Поворачиваясь, Зев смотрит на меня и хмурится, словно пытается сдержаться. — Хочешь правду? — наконец очень мягко произносит он. — Я волнуюсь за тебя, Кир. Из-за вчерашнего, когда ты меня толкнула. — Толкнула. У меня дрожат руки. — Я оттолкнула тебя, потому что ты прижал меня к стене, Зев. Я просто хотела освободиться. Ты сделал мне больно. Стоит моргнуть, и я снова оказываюсь там. Чувствую резкую боль, когда спина ударяется о стену. На его лице мелькает гнев. Я не собирался причинить тебе боль, Кир. Я наклонился, чтобы поцеловать тебя и забыть о дурацкой пьяной ссоре. Но ты взбрыкнула и заговорила о Роме. «Нет!» — в мой голос просачивается паника. Это ты упомянул, Роми Зев, не я. Ты сказал, что я веду себя как она. Ах, это. Я имел в виду не ее, протягивает он, делая полноценные паузы между каждым словом. А чего я чувствую себя странно, глупо? Чувствую себя ребенком. Я ведь уже говорил тебе. Мои отношения с Роми... Это совсем не то, что у нас с тобой. Она была не тем человеком, с которым я хотел бы жить вместе. Совершенно сбитая с толку, я моргаю, а сердце колотится так, что отдаётся в ушах. Разговор бурлит и вертится, как вода в реке. Пускальзает из-под контроля. Я вспоминаю прочитанное позавчера. Постоянные ссоры. Роми обвиняла его в том, что он пытается залезть ей в голову. Ладно, давай не будем ссориться, только не сейчас. Ещё и весь этот стресс из-за свадьбы. Зев примирительно обнимает меня и притягивает к себе. Я тут подумал вот о чём. Конечно, мы собирались остаться на лето, но, может, лучше уехать сразу после свадьбы. У Пэна и Майлы всё равно будет медовый месяц. Он начинает предлагать, куда поехать. Скандинавия, Восточная Европа, Франция притягивает меня ближе. Его руки забираются мне под майку, кольцо на большом пальце врезается в мягкую кожу спины, и у меня в голове рождается мысль. Сначала неясная, но потом становится цельной. Перебирая его слова, я застреваю на одной фразе, и сердце колотится так, что вот-вот выскочит из груди. Она была не тем человеком, с которым я хотел бы жить вместе. Прошедшее время. Зев говорит о Роме в прошедшем времени. Мозг тут же возвращается к другому разговору. И я осознаю, что Зев делает так уже не в первый раз.